Я очень огорчился. Думал, что я урод и что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился. Вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями-славянами. Вот и Константин. Личные мнения тут ничего не значат.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 «Сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему», — сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника. Красивый старик с черной спросидью бородой и густыми серебряными волосами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 Вот что в церкви читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за христиан. Что ж нам думать? Александр Николаевич император нас обдумал. Он нас и обдумает во всех делах. Ему видней. Хлебушка не принесли еще? Парнишке еще дать, — обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку.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 — сказал Сергей Иванович с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. — А пожертвование! Тут уж прямо весь народ выражает свою волю! — Это слово «народ» так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волосные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же восемьдесят миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?